633. Матерь Агни-йоги Углубленное понимание учения живой этики позволяет стирать границы между жизнью и смертью и протянуть нить жизни далеко за пределы данного воплощения. Мир этот и тот сливаются в сознании в один единственный и неразделенный мир а непрерываемое сознание дает возможность войти в орбиту действительности огненной. Бессмертие становится реальностью, а будущее — сферу ее проявления. Расширение сознания имеет огромное значение для жизни духа, ибо как же иначе и чем охватить сияющие возможности достижений. Для устремленного и познающего духа открытая врата, лишь бы только не прерывалась и не замедлялась продвижением.